Глава 11. Симпатии и клавиши. Неловко двигаясь, Энифред подтащила себя к Дарлингу. Ей хотелось похлопать себя по щекам, чтобы прийти в чувство. Должно быть, вид у неё действительно был не лучшим, потому что Дарлинг оставил разговор и поглядел на неё с нескрываемым беспокойством. Что такое, Мэриэн? Тебе нехорошо? Виннифред охватило раздражение. Оно немного прочистило мысли, которые словно завернули в вату, как рождественские игрушки. Она наконец заметила, что Дарлинг не один. Уотс выглядывал из-за его спины, глядя на Виннифред с презрительным любопытством. "Пустяки", я просто запыхалась, небрежно бронила она и раскрыла веер. стараясь незаметно нащупать стол, чтобы опереться. Уоттс фыркнул и отвернулся. Но Дарлинг, жалобно сведя брови к переносице, не отводил от Уиннифред взгляд. Если он до сих пор ничего не понял, то наверняка что-то почувствовал. Что ж, мистер Уоттс, позвольте представить вам мою кузину, мисс Мэри Энн Оукс. Виннифред оборажительно улыбнулась и опустила веер, чтобы Вотс смог лицезреть её радость, но тот и бровью не повёл. Безразлично сцапав её ладонь, молодой человек оставил на тыльной стороне короткий поцелуй. И лицо у него при этом было такое, будто Дарлинг заставил его съесть ведро жаб. С трудом сохраняя на лице остатки вежливой улыбки, Виннифред обратилась к нему: "О, Мне кажется, мы с вами уже знакомы, мистер Вотс. Вы ведь были на балу у лорда Уилкиса во вторник. Да? Я был там. Взгляд молодого человека без интереса скользнул по её лицу и платью, а потом он извивительно ухмыльнулся. Кажется, я тоже вас помню. Мы с вами немного поболтали о политике, верно? Дарлинг благоразумно воздержавшийся от участия в разговоре поглядел на вотса с недоумением. Верно, вы сказали, я замечательно в ней разбираюсь, прошептала Уинфред. А где же ваш друг, мистер Дейли? Он потанцует сегодня со мной? Едкая усмешка Вотса тут же завяла. Он поджал губы и уставился в бокал в своей руке, будто задаваясь вопросом, что он здесь забыл. Нет, его сегодня не будет. Сквозь зубы выдавил он. Его глаза бегали по полу. Веньифред видела, что ему нестерпимо хочется уйти, но в то же время он прекрасно понимал, что другие будут донимать его расспросами куда больше, чем глуповатый Дарлинг и его ещё более глупая кузина. Пока Вотс не видит, Веньифред локтем пихнула юношу, и тот удивлённо охнул. Я, э, то есть э, э, мистер Вотс, «Вы сегодня не танцуете?» — спросил он с такой неловкостью, что хуже было бы только, если бы он еще и почесал голову. «Отчего же?» — его лицо потемнело. «Мисс Уоукс, могу я иметь честь украсть вас у вашего кузена на следующий танец?» Уиннифред надула губки и покачала головой. «Я обещала второй Теодору. Но следующий... Она начала торопливо листать свою больную книжку, будто ей самой или Уотсу в самом деле было дело до танцев. «Следующий у меня свободен». Восхитительно. Уотс метнул мрачный взгляд на Дарлинга и отхлебнул из бокала. «Как видите, я танцую». Пока Дарлинг бормотал что-то невразумительное, Венефред снова начала строить глазки. «Без надежды на успех, а скорее для приличия». Пусть расслабится немного и думает, что Мэри Энн подыскивает себе жениха. Вы из Лондона, мистер Вотс? Нет, но живу здесь уже довольно давно, с скучающим тоном ответил молодой человек. Его нарочито неприветливое выражение лица начинало действовать Уинифред на нервы. Дарлинг незаметно тронул её за руку. Она знала, что это всего лишь знак, что пора заканчивать разговор. Но всё равно вздрогнула от неожиданного прикосновения и со щелчком сложила веер. Начинался второй танец. Нужно заставить его нервничать, но не слишком, чтобы он ничего пока не заподозрил, но в то же время потерял бдительность. Где же вы живёте? Ах, если будете давать у себя бал, не забудьте прислать мне приглашение, мистер Вотс. Как бы ни взначай, Юнифред обернулась. «Прошу меня простить, кажется, танец начинается. Теодор, пойдемте!» Уходя, Уэннифред затылком почувствовала обескураженный взгляд Уотца и мысленно похвалила себя за удачно закинутую наживку. Сейчас он испытает мимолетное облегчение от того, что ему не пришлось отвечать на неудобный вопрос. В следующую секунду его охватит страх. Вдруг она что-то знает. Потом злость. Ничего она не знает, зачем пристает с идиотскими вопросами. Затем, наконец, в его мысли придут штиль и ощущение собственного превосходства. Она всего лишь глупая девица. Поэтому, когда она ударит, его добьют его собственные удивления и страх. Погруженная в мысли, Винифрэ точнулась только с первыми нотами — Дарлинг и не подумал одёрнуть её, стоял рядом как истукан, не решаясь вымолвить и слова. Идиот. Мистер Дарлинг, скажите. Мне отрезать вам язык. Похоже, он вам ни к чему, прошептала она, лихорадочно выуживая из памяти следующее танцевальное движение. Мазурка была быстрой, но не слишком громкой. По крайней мере, она могла быть уверена, что Дарлинг слышал её. Что не так? с беспокойством спросил он Буть у него хребет? Дарлинг показался хотя бы оскорблённым её обвинением во многом беспочвенным. Его же лицо выражало искреннюю тревогу, и это лишь больше привело Уинифред в бешенство. Вам Стеллан что-то сказал? Схватив его руку, она нырнула в образовавшуюся между ними петлю и тут же выпустила ладонь. «Сказал», — злобно подтвердила она. Дарлинг сглотнул. «Вы, похоже, успели обсудить с половиной Лондона, что хотите заполучить меня к себе на работу. Мистеру Уоррену, надеюсь, тоже сообщили, чтобы он не волновался?» «Ох, я сожалею, что так скомпрометировал вас», — пробормотал Дарлинг, опустив голову. Уиннифред пропустила движение в танце, но он ловко выкрутился, и со стороны никто не заметил конфуза. Я поговорю со Стелланом. Он будет молчать, если я попрошу. Я ведь потому с ним и поделился. Он ведь мой друг. Ваша проблема, мистер Дарлинг, в том, что вы не можете держать рот на замке тогда, когда это нужно, сурово отрезала Винифред. Она начинала уставать, и гнев только сильнее её выматывал. Не дай боже, ещё хоть одной живой душе узнать, этого не повторится, торопливо закивал Дарлинг. Никто больше не знает, я клянусь. В унифрат хмыкнула и вдруг задумалась, почему именно злиться. Из-за того, что он кому-то проболтался, или потому что не способен дать ей отпор. Остаток мазурки они танцевали молча. В завершающей фигуре танца, когда они стояли друг другу боком, Дарлинг вдруг опустил к ней голову и горячо прошептал: "Простите меня, мисс Бэйл". Я не хотел вам мешать. Венифред снова споткнулась, но перенесла вес на другую ногу и тут же выпрямилась. На смену волне злости, поднявшейся из ниоткуда и туда же ушедшей, пришло неясное смущение. От чего она смутилась? Поговорите. Она сглотнула, прогоняя из голоса тонкие нотки. Поговорите с мистером Акли. Убедитесь, что он не станет нам досаждать. Дарлинг неловко улыбнулся, но было видно, что он испытывает облегчение. Вместе они вернулись к столу с напитками, где Вотс опустошал уже третий по счёту бокал шампанского, но, кажется, всё ещё не был пьян. Оно и к лучшему. В трезвом ей будет куда легче договориться. Но больше пить ему явно не стоит. Улыбаясь, Виннифред пархнула к Вотцу, и тот смерил её усталым надменным взглядом. Как она и предполагала. Он расслабился и больше не ждёт сюрпризов. Мистер Вотс, вы любите вальс? полюбопытствовала она, прислушиваясь к неуверенным шагам Дарлинга у себя за спиной. Кажется, он уходит. Несколько. Молодой человек одним глотком осушил бокал и поморщился. Я вообще танцую только в случае крайней необходимости. Мэриэн не уловила намёка и надула губки. Вот как. Очень жаль. А я вот обожаю вальс. Унифред сменила грустное выражение лица на восторженное и возвела глаза к украшенному лепниной потолку. Целыми днями только и делала бы, что танцевала. С уходом Дарлинга А возможно, после третьего бокала спиртного, Вот окончательно осмелел и теперь в открытую передразнивал её улыбку. Как чудесно! Скались, он схватил четвёртый бокал и тут же пригубил. Как же вам повезло, что вы танцуете со мной. Унифредс с детской непосредственностью заглянула в его бокал и рассеянно закивала. Если он и дальше продолжит пить, ничего не выйдет. М-м, да-да. «А что это у вас?» «Это шампанское?» Уотт сфыркнул и сунул ей бокал под нос. «Да? Хотите?» «Нет, благодарю вас. Маменька говорит, что пьяницы попадают в ад», доверительно прошептала она. Молодой человек хмыкнул и повертел бокал в руках. Внезапно его веселость сменилась хмуростью, и он отставил шампанское, не поднимая на Уинфрид глаз. Если я и попаду в ад, то уж точно не за пьянство. Пойдёмте, и от сподал ей руку. Танцевал он просто ужасно. Если Дейли уверенно лавировал в толпе гостей, то его друг словно оказался на балу в первый раз. Уинфрид дважды отдавила ему ногу, и благодаря ей же они всё-таки не столкнулись с другой парой. Вотс даже не извинился за свой промах, и всякие остатки жалости к нему, которые у неё ещё могли оставаться, испарились без следа. Мистер Вотс, негромким, спокойным голосом начал Уинфред. Вы так и не ответили на мой вопрос. Где вы живёте? У своего друга, неохотно признался он. Его руки оставались расслаблены. Он всё ещё не сомневался в собственном превосходстве, хотя необычные для мисс Оукс деловитые нотки должны были его насторожить. Он снимает дом на Гровинер-стрит. У мистера Дели все 3 года. Вам-то Да, так и есть. Как здорово, вы, наверное, очень близки. Так и есть, хрипло подтвердил он и потупился. Но рука вдруг сильнее сжала её талию. Мисс Оукс. Да. Я не говорил вам, что живу в Лондоне 3 года. Не говорили, подтвердила Веньфред. Уотс вскинул голову и впервые по-настоящему посмотрел на неё. В его язвительных глазах теперь плескался страх. Кто вы, спросил он. Его нижняя челюсть мелко задрожала, и Уиннифред охватила предвкушение выигрыша в игре, правило которой знает только она. Это совершенно не важно. Важно, кто вы такой. Уотс хотел было отпихнуть ее, но Уиннифред крепко вцепилась пальцами в ткань его сюртука и резким движением притянула молодого человека ближе. Она только сейчас заметила, что сюртук — С чужого плеча и немного вели к Вотцу. Отпустите меня немедленно, прошептал он и снова взбрыкнул, но уже без прежней решимости. Отпустите. Мне нужно кое-что у вас узнать, сладким голосом, словно не заметив его слов, произнесла Унефред. Выпустив из пальцев ткань, она бережно разгладила её на плече Вотца, чувствуя, как у него дрожат плечи. Кое что? О чём знает Томас Дейли? А теперь и вы. Мне-то откуда знать? Пустите меня немедленно. Я уверена, что вы знаете, возразила она. Он вам рассказал. Даже если и так. С чего бы мне передавать вам его слова? Вот продолжал храбриться, но глаза у него покраснели. Уинифред ощущала, как он дрожит всем телом. Он прекрасно понял, что его загнали в угол. С того Что я тоже о вас кое-что знаю. Молчите, замолчите, умоляю. Вы спросили, с чего бы вам говорить? Это отличный вопрос, мистер Вотс. Просто превосходный, наклонившись, Веньфред прошептала. Потому что я знаю, что вы с мистером Дели гораздо больше, чем просто друзья. Интересно. За сколько я смогу продать эту любопытную сплетню лондонскому свету. Уоттс дернулся от нее, как от прокаженной. Он обмяк, и теперь Уиннифред практически сама вела его в вальсе. «Что вы хотите?» — прошелестел он, наконец, так тихо, что она едва расслышала. «Что вы хотите за молчание?» Уиннифред вдруг поняла, что не знает, что ответить. Разоблачение чужих секретов Раньше было её любимой игрой. Она обожала копаться в чужом белье и извлекать на свет тайны, от которых зависела жизнь людей. Зная эти тайны, она могла вертеть ими, как ей вздумается. Почему же сейчас, вместо привычного азарта, она чувствует смущение? Вот так любит Дейли, что готов на всё, лишь бы защитить его. Прямо сейчас. Этот надменный и извитительный грубиян готов упасть перед ней на колени, лишь бы Уинфред сохранила его секрет. А она чувствует лишь стыд. Слова были готовы, вертелись на языке, но когда Уинфред их выдавила, они прозвучали странно. Мистер Дейли оказал услугу мистеру Ворону, из-за которой тот оказался в долгу. Мне нужно знать, в чём она заключалась. Вот поднял на неё покрасневшие глаза, глядевшие теперь без всякого сарказма. Это были глаза человека, борющегося за свою любовь. Ивы Нифред, не в чём было его упрекнуть. Всего-то вы, беспринципная жестокая женщина, могли бы выменить мою тайну на что-нибудь более серьёзное. Он помолчал и сквозь зубы произнёс: Томас хранит его тайну. Мистер Ворон не всегда имел столько власти, сколько имеет сейчас, понимаете? Хотя Вот усмехнулся, и его лицо некрасиво исказилось. Судя по всему, кто-то пытается ему мешать зачем-то. Какое-то имеет отношение к делу, нетерпеливо воскликнула она. И её злило, что даже сейчас, когда молодой человек готов всё рассказать, приходится тянуть из него каждое слово, как будто она настолько глупа и не догадывается, что Уоррен не всегда держал в кулаке весь преступный Лондон. Вот поднял на Вынифред злые глаза. Вы, наверное, думаете, что господин Уоррен выбился из грязи в князи, оказался удачливым уличным отбросом. Ядовита осведомился он, и она невольно вздрогнула, будто получив пощёчину. Вовсе нет. Он выходец из довольно состоятельного британского семейства. Фамилия я у вольте не припомню, но ему, чтобы жить припеваючи, работать было вовсе не обязательно. Вот вскривился. Но он сбежал из дома, сменил фамилию. Почему? Не спрашивайте, я понятия не имею. Но, судя по всему, мистер Уоррен очень желает сохранить эту страницу собственной биографии в секрете. У Винифред на мгновение перехватило дыхание. Наводка хороша, но ведь она может оказаться ложной. Откуда мне знать, что вы меня не обманываете? Зачем мне лгать? Вы, судя по всему, умны, его голос дрогнул. Вы знаете, что я сказал вам неправду? И тогда нас с Томом уже ничто не спасёт. С последним звуком танца он коротко поклонился ей, не глядя в глаза, но в выражении и позе читалась не ненависть, а глубокая усталость. Я тоже уеду. Довольно с меня Лондона. Надеюсь, мы больше с вами никогда не увидимся, мисс Оукс. Я тоже, искренне заверила Веньфред, но вот уже развернулся и ушёл. Ей в самом деле не хотелось идти на столь безнравственный и беспощадный шаг. Но что оставалось делать? Его секрет ложился на карту против её. Что ж, по крайней мере, бал увенчался успехом. Линефред удалось выяснить, что именно скрывает Воран, и пусть этот секрет лишь малое талико в багаже его тайн. Это уже кое-что. Дарлинга не было на прежнем месте. Вынефрет оглядела зал, вот спешно прощался с хозяевами бала. Эвелин старательно отвлекала на себя внимание гувернантки, изображая немощь. Но вот подставного кузена нигде не было видно. Наконец, она разглядела его чёрную голову на голубом диванчике и торопливо протиснулась в его сторону. Уиннифред не терпелась поделиться с ним хорошей новостью, но улыбка сама собой сползла с ее лица, когда гости, наконец, пропустили ее. Дарлинг был пьян. Некогда гладко причесанные волосы были всклокочены и торчали буйными кудрями. Он раскраснелся, а его глаза влажно блестели. Увидев Уиннифред, он дернулся было, чтобы встать, Ноч я тут рука схватила его за жилет и пригвоздила обратно к диванчику. Стеллан глядел на неё с вызывающей насмешкой, мол, что ты сделаешь теперь? Он полусидел на диване, широко расставив ноги. В его позе небрежность сочеталась с опасностью, но сейчас Энифред не испытывала перед ним страха. Она чувствовала только дикую ярость. Убрав руку с груди Дарлинга, Стеллан вручил ему очередной бокал, и тот с благодарностью ухватился за него, глядя, как бегут к поверхности пузырьки. Линифред до ужаса захотелось убить Стеллана, вонзить столовый нож ему в грудь, перерезать горло шпилькой, выбросить из окна, даже отравление сгодится. Как этот нахал посмел напоить Дарлинга у неё на глазах? Мисс Оукс, а мы тут развлекаемся? Стеллан одарил её широкой акульей улыбкой. Тедди немного перебрал, но, думаю, вы не расстроитесь. Так он ещё более податлив. Дарлинг наконец отвёл взгляд от искрящегося напитка и снова увидел Уинифред. Его осыловевшие от спёртного глаза вдруг зажглись. поставив нетронутый бокал на пол, он оттолкнулся от диванчика и встал, немного пошатываясь. Уэннифред шагнула вперёд и подхватила его под руку, с ненавистью глядя на Стеллана. Тот наблюдал за ними с насмешливым интересом, словно за ручными капуцинами. "Тэдди, дружок, ты как?" с притворным беспокойством спросил он, не отводя смеющегося взгляда от Уэннифред. Стеллан Гат всё понимал. Он нарочно напоил Дарлинга только чтобы досадить ей. Показал когти, отыгравшись на человеке, который ему доверяет. Если бы в этот момент пьяный Дарлинг на неё не опирался, она бы выцарапала Стеллану глаза. "Душа моя", заплетающимся языком выговорил молодой человек, проигнорировав вопрос своего так называемого друга. Он, сам того не осознавая, опёрся о Уиннифред, и теперь она едва не сгибалась под тяжестью его обманчиво стройного тела. «Вы пришли, Уни... Уиннифред». Она шикнула и поудобнее перехватила его руку. На них начинали коситься гости. Дарлинга нужно было поскорее увезти. «Позвольте мне помочь». гибким, грациозным движением, Стеллэн поднялся с дивана и, не дожидаясь ответа, закинул себе на плечо правую руку Дарлинга. Левый тот вцепился в кружева на платье Уиннифред. "Не стой", бросила она и дёрнула юношу на себя. "Пойдёмте, мистер Дарлинг". "Я забыл, зачем мы пришли", пробормотал он. Его язык заплетался, будто спотыкаясь о зубы. "Уиннифред, вы «Потанцуете со мной?» «Помолчите вы уже», — прошипела она и потащила Дарлинга к выходу, делая вид, что не замечает, что сзади его поддерживает весело ухмыляющийся мистер Акли. «Вам все не нравится», — пробормотал Дарлинг и тяжелее навалился на ее плечо. «Когда он успел так опьянеть? Он не успел бы выпить слишком много». «Я молчу. Вы недовольны. Я говорю, вам -то тоже не нравится». «Что же мне делать?» Он остановился и приковал к ней умоляющий взгляд. «Скажите, что же мне делать?» «Чтобы вам...» Уиннифред ощутила, как у нее горят щеки, и еще раз не сильно встряхнула юношу, чтобы он пришел в чувство. «Пойдемте скорее», — перебила она, не желая, чтобы Дарлинг изливал ей душу в присутствии своего друга. «Вот». Мы почти пришли, смотрите. Вместе со Стелланом они выволокли юношу на боковую лестницу. В зале Дарлинг привлёк внимание достаточного количества гостей, зато в коридоре было пусто. Если повезёт, все быстро забудут о пьяном чудаке. Возвращайтесь на бал. Вы достаточно натворили дел. Бросила Стеллано Винифред. заставив Дарлинга опереться на лестничные перила. Тот медленно, осторожно перебирая руками и ногами, точно гадовалый младенец, начал спускаться. Стеллан встал на ступеньку выше вынифред, заложив за спину руки и разглядывая её порозовевшее от натуги лицо с нескрываемым наслаждением. Что такого, что мы выпили со старым другом, невинно спросил он. Не моя вина, что его так пробрало от трёх бокалов. Дарлинг сзади чуть не споткнулся, неловко чертыхнулся, и Эвнифред подавила желание зажмуриться. Ну, конечно. Он наверняка ведь и не пил раньше. Вы прекрасно знали, что делаете, сурово отрезала она. Стеллан внушал ей глубокое отвращение. Как он может так обращаться с собственным другом? Это равносильно топлению щенков. Она была уверена, что Стеллан и таким не гнушается. «Впредь? Будьте любезны. Не попадайтесь нам на глаза, мистер Акли». Уэннифред повернулась и начала спускаться, но Стеллан крепко поймал ее за руку. «Вы мне нравитесь?» «С ног до головы нравитесь», — вдруг признался он. Хищно улыбаясь, Он оглядел Винифред и поцеловал пальцы её руки. Меня это нисколько не волнует, грубо отрезала Винифред и выдернула ладонь из его хватки. Подобрав юбки, она торопливо спустилась на пролёт и подхватила Дарлинга под руку. Тот с благодарностью опёрся на неё, что-то мурлыча себе под нос, и Винифред поспение пробрал жар. От него сладко пахло шампанским. и совсем немного, уже знакомыми ей духами. Уже когда они спустились вниз, Стеллан крикнул ей, сложив ладони перед лицом: "Доброй ночи, мисс Оукс". Она ничего не ответила и только крепче перехватила руку Дарлинга, который наконец замолчал и только лишь тихонько икал, всякий раз вскидывая лохматую голову. Уинифред испытывала к нему бесконечную жалость и такую же бесконечную ненависть к Стеллану. Настанет время, когда она поквитается с ним за его отвратительную выходку. Лаура помогла ей снять платье Эвелин и предложила гостевую комнату на ночь, но Уинифред с сожалением отказалась. Всё-таки лучше подстраховаться и почаще бывать у всех на глазах в рассвете. чтобы ни у кого не возникало вопросов, где она проводит все дни напролёт. Переодеваясь в своё обычное платье, Вэнифред рассказала Лауре о выведанном секрете Уотса, и девочка удовлетворённо кивнула. Несмотря на позднее время и тёмные круги под глазами, Лаура не выглядела уставшей. Что вы планируете предпринять, мисс Бэйл, спросила она. Хороший вопрос. Что можно сделать, зная, что Ворон выходец из дворянской семьи? Есть ли в этом какое-то двойное дно? Почему Ворон так высоко оценил свой секрет, в котором вообще-то нет ничего необычного? Да, он сбежал, но она не знает ни его фамилии, ни причины, словом, ровным счётом ничего. Пока не знаю, честно признала сегодня Фред, массируя веки, но обязательно придумаю. Мистер Дарлинг уже об этом знает? А он протрезвел, фыркнула Вынифред. Когда кучер внёс еле перебиравшего ногами Дарлинга в дом, Лаура тут же взяла на себя все хлопоты о нём. Откуда-то в мгновение ока возникли ромашковый чай, примочки, компрессы и ведро ледяной воды. Уинифред считала, что вся эта блажь ни к чему, и молодому человеку всего лишь надо хорошенько проспаться. Но маленькая экономка была непреклонна. Почти полностью кивнула девочка, сворачивая платье Эвелин. Уинифред как раз сняла туфлю, чтобы помассировать затёкшую ступню, но услышав слова Лауры, тут же надела её обратно. Наверное, Алкоголь сильно ударил ему в голову с непривычки, но сейчас с ним всё в порядке. Энифред торопливо встала. Лаура вытащила из её растрёпанной причёски ленту, и густые белокурые пряди упали ей на плечи. Ощущать их было непривычно. Что ж, в таком случае нужно сообщить ему как можно скорее. Девочка кивнула. Её обычно серьёзные глаза смеялись. Ну и всё равно, что бы она там себе не напридумывала. Энифред отправилась к Дарлингу, чтобы рассказать об удачном исходе дела. Было бы неправильно так долго держать своего нанимателя в неведении. Она нашла его в гостиной. Здесь было всё так же светло и тихо. Мебель покрыта чехлами, шторы задёрнуты, но кто-то зажёг лампы и заменил сухие полеголовы в вазе на свежесрезанные белые пионы, нарциссы. и дартензии. Дарлинг сидел за роялем, сбросив покрывавшую его пыльную ткань на пол. Его левая рука безвольно висела вдоль тела, а длинные изящные пальцы правой бегали по клавишам. Увидев вошедшую Энифред, он неловко вскочил с банкетки и сунул большие пальцы за пояс брюк. Мисс Бэйл удивлённо произнёс он: Ей показалось, что он рассматривает её волосы. Раньше она не распускала их перед ним. Что вы тут делаете? Ещё вас, разумеется, ответила Вэнифред, маскируя своё смущение под раздражение. Вы были так заняты, что я не успела изложить вам, чем закончилось наше дело. "Дарлинг", невесело усмехнулся и тронул чёрную клавишу, отводя от Вэнифред взгляд. Это ни к чему. И я всё равно ничего не пойму и всё разболтаю. К тому же, похоже, мне недостаточно быть вашим работодателем для того, чтобы вы сочли нужным посвящать меня в свои планы. Это было даже хуже, чем если бы он вдруг наорал на неё или дал пощёчину. Сама она ровно так бы и поступила. Но смиренная, почти рабская покорность Дарлинга жгла ей внутренности и оставляла вместо них пустое место. Паникуя, она безотчётно шагнула к нему. "Нет, я всё расскажу. Прошу, не думайте, что я не доверяю вам". Дарлинг поднял на неё влажный взгляд. Кончик его носа покраснел, губы печально изогнулись. Поза оставалась неуверенной. Он сутулился, как старик, а пальцы продолжали гладить клавиши рояля. "Вы играете?" Вдруг спросила Венифред, неожиданно даже для самой себя. Дарлинг посмотрел на неё с недоверчивой надеждой. Точь в точь щенок, которого мальчишки забрасывали камнями, а теперь ласково подзывают к себе. Только вот в этот раз она не держала камень за спиной, но у Дарлинга всё равно были все основания не доверять ей. Немного. Он машинально улыбнулся и сел за рояль. Но не стал играть. Меня учили, но таланта нет. Вас учила мать? Поинтересовалась Вэнифред. Дарлин Кресков скинул подбородок, но встретившийся с ней взглядом покачал головой. Нет. Двоюродная бабушка. А вы играете? Вэнифред с грустной улыбкой тронула крайнюю клавишу, и та издала низкий утробный звук. Нет. Мистер Ворен не тратиться на такие бесполезные вещи, как музыкальные инструменты. Гостей рассвета развлекает иная музыка. Хотите, я вас научу, предложил Дарлинг. Он с надеждой поглядел на неё снизу вверх, и Эвнифред почувствовала что-то очень похожее на сожаление. Нет. В сущности, это ведь действительно совершенно бесполезный навык. Дарлинг отвернулся и с досадой опустил крышку рояля. На его лицо вновь вернулось унылое выражение, которое ему ужасно не идёт. Не обязательно делать что-то для работы, тихо заметил он. Или для кого-то. Можно делать это для себя. Винифред моргнула и плотно сжала губы. Для себя? Что можно делать для себя? Если ты сам себе не принадлежишь. Не все могут позволить себе размышлять таким образом, мягко возразила она, не желая ещё больше обидеть Дарлинга, заблуждающегося в своей глупости. Рояль был забыт. Сейчас она сама не понимала, что имеет в виду. Я не могу думать о том, чего мне хочется. Я до 7 лет не знала букв. читать книги и цитировать Шекспира для меня непозволительная роскошь, на которую я не имею права, понимаете? Даже посвятив себя делу, можно продолжать жить, вынифред горячо возразил Дарлинг, опёршись локтем о крышку инструмента. Даже когда идеи и мысли бьются на задорках разума, можно их заглушить книгами, музыкой и танцами. Он помолчал и робко добавил: друзьями. Впервые она не нашлась, что ответить. Подтащив стул к роялю, Уинифред села рядом с Дарлингом и погладила дорогую лакированную крышку. Дарлинг, кажется, понимал её лучше, когда она молчала. Он закатал рукава, обнажив запястья, и вновь откинул крышку. Уинифред ткнула пальцем в клавишу, и та зазвенела. И я знаю, что вы мне не доверяете, вы, Нефрит, вдруг сказал Дарлинг. В его тоне не было ни осуждения, ни обиды. На губах заиграла слабая, но искренняя улыбка. И понимаю это. Действительно понимаю. И сделаю всё, чтобы заслужить ваше доверие. У неё пересохло в горле, и она кашлянула, отведя глаза от изящных рук Дарлинга. Знает ли он, как отчаянно она желала услышать эти слова? Знает ли, как она хочет ему доверять? Вэнифрет расправила плечи и бесцветно произнесла, надеясь, что щёки не прозавели. Вот как. Покажите мне, как надо играть. Дарлен рассмеялся и положил на клавиатуру руки. Вэнифрет от чего-то осознавала, что он смеётся не над ней, а просто так. Поставьте пальцы вот так. Он убрал руки, а когда она сымитировала его движение, покачал головой и мягким прикосновением сдвинул её кисть. От места, где Дарлинг прикоснулся к ней, по локтям и щиколоткам побежал табун мурашек. Нет, левее. Так. А теперь Дарлинг научил её простенькой мелодии. Он расстроен. Надеюсь, вы не против, будто извиняясь, добавил он. И Эвинефрет удалось повторить её со второго раза, неловко и медленно перебирая пальцами. Сама игра на рояле представлялась ей глупой и бесполезной, но у Дарлинга горели глаза, и ей хотелось понять, что именно так привлекает его в этом инструменте. Когда она закончила играть, Дарлинг с упоением стиснул перед собой ладони и улыбнулся. Вы прирождённый талант, Вэнифред. Как прелестно. Глупости, фыркнула она, втайне недовольная, и снова склонилась над клавишами, желая закрепить успех. Такую нелепицу каждый сыграет. Вэнифред попробовала повторить мелодию ещё раз, уже быстрее и чище. но прервалась, когда Дарлинг хмыкнул и подняла на него недовольный взгляд. «Что?» — с напускным раздражением спросила она. Дарлинг не отводила взгляда от ее губ, и Уинифред подавила удовлетворенную улыбку. «Похоже, он все еще у нее под каблуком». Он моргнул и быстро встретился с ней взглядом, смущенно улыбаясь. Уинифред больше... Ничего не сказала, и тогда он произнёс: "Когда вы размышляете, у вас забавно раздуваются ноздри. Это очень мило", торопливо добавил он. "Чушь", через чур громко возразила Вйнифред, почувствовав в себя уязвлённой. Она не могла понять, что взбесило её больше: то, что Дарлинг утверждает, что у неё якобы раздуваются ноздри, или то, что он глядит вовсе не на её губы. Это правда, воскликнул он и шмыгнул носом. Вот так. Только сильнее. Не верите? Хотите, принесу вам зеркало. Уинифред теперь распирала от смеха, приняв оскорблённый вид. Она повторила ломким от веселья голосом: "Вот ещё. Вы такой нахал, мистер Дарлинг". Он захохотал, высоко запрокинув подбородок. Чёрные глаза от улыбки превратились в узкие щелки. Вы прямо как моя бабушка. И прошу, называйте меня Теодор. Дарлинг вмиг посерьёзнел, будто на лицо набежала туча. Какой из меня мистер, сами посудите. Он напустил на себя насмешливую браваду, но Венифрет увидела, что по какой-то причине для него это важно, поэтому она медленно кивнула. Хорошо. но только когда мы не на людях. Я ведь всё-таки ваша подчинённая. Теодор снова посмотрел на её нос и задумчиво повторил за ней. Да. Подчинённая. Встрепенувшись, он улыбнулся, как провинившийся мальчишка. Пожалуйста, расскажите мне, что вам удалось выяснить. Я постараюсь понять, хоть у меня до сих пор голова кругом. И она рассказала ему впервые без раздражения, но только потому, что чувствовала себя обязанной за урок музыки.